20. Фигура наклонилась ещё ближе. Черты лица её находились в тени, и различить их было пока невозможно. Я аж съёжился, мускулы его напряглись, а когда она прикоснулась к нему, я аж не удержался и громко вскрикнул. Когда лицо её оказалось совсем рядом, его осветило невидимое пламя, и я аж увидел обеспокоенный глаз Акрестины и её руку, нежно касающуюся его плеча. Она одними кубами произнесла его имя, звука её голоса и аж не услышал. В зрачках её глаз отражались отблески пламени, но постепенно они затухали, а жар за его спиной спадал, становилось прохладнее, треск горящего дерева стих. Внимание его привлекло какое-то движение за спиной Кристины. Её сопровождал охотник, однако он остался стоять в стороне, низко пригнув голову, дрожатно напряжение И несмотря пристального взгляда с лестницы, ведущей в подвал, вырывающиеся из его приоткрытого рта скулящие звуки больше походили на горестный детский плач. Я ж был настолько обессилен пережитым кошмаром, что смог встать на ноги только с помощью Кристины. Она подхватила его под руки, приподняла, но для того, чтобы обрести равновесие, ему пришлось схватиться за косяк двери. Когда Эш оперся на плечи Кристины, девушка буквально согнулась под его тяжестью. Он обернулся, чтобы взглянуть на бушевавшее внизу пламя, но обнаружил, что от огня и жара не осталось и следа. Деревянные ступени по-прежнему вели в холодный сырой подвал, где единственная тускло светящая лампочка отбрасывала тени на каменные стены. Эдит проснулась. Но в голове её всё ещё проносились картины ночного кошмара. Она резко села в кровати, охваченная ужасом, связанным с тем, что ей пришлось пережить во сне. В горле пересохло, а в воздухе, которым она дышала в собственной спальне, казалось по-прежнему витал дым из её сна. В груди оставалось ощущение тяжести, дышать было трудно, а твоеображаемый дым и пламени трахея словно сжалась. Боль постепенно перемещалась, распространялась в груди. Эдит хорошо была знакома эти симптомы. Она знала, что ощущение жжения внутри не было результатом ночного кошмара, оно было вполне реальным. Она с трудом дотянулась до лампы возле кровати, стараясь сдерживать охватывающий её страх, смахивая вызванные не то болью, не то ужасом слёзы, онимявшими пальцами нащупала выключатель. Зажёгся свет, и она увидела стоявшую рядом с лампой баночку с таблетками. Она торопливо отвинтила крышку и вытряхнула одно на ладонь. Затем положила её под язык и стала ждать, пока таблетка растает, и уничтожит эту дьявольскую боль, хотя вполне допускала, что на сей раз терзающий её грудь зверь откажется подчиниться. Однако мучительная боль постепенно ушла, и дыхание выровнялось. озно прекратился, оставив после себя лишь слабую дрожь. Иногда Эдит выплёвывала таблетку, прежде чем та успевала раствориться окончательно, потому что вызванная ею головная боль пугала и мучила не меньше, чем боль в груди. На этот раз однако Эдит не сделала этого. Опираясь на девушку, Эш добрался до двери своей комнаты. Он шёл словно пьяный, но слабость и тошнота были вызваны не алкоголем, а пережитым ужасом. Даже дыхание требовало таких усилий, что Аэша покачивала. Кристина уложила его на взничную кровать и подняла ему ноги. Потом подошла к бюро и налила в стакан водку. Огонь, барматалон, когда она вернулась обратно. Кристина вложила ему в руку стакан. Там не было никакого огня, Дэвид. Неужели вы не поняли? Это всё лишь часть того, что мы называем властью призраков. Они владеют домом. Дэвид приподнялся, опёрся на локоть и молча сделал большой глоток водки. Ядовитый вкус заставил его поморщиться. Лишь придя немного в себя, он взглянул на Кристину и покачал головой. Это невозможно. Жар. Он всего лишь плод вашего воображения. мягко но настойчиво пыталась убедить его Кристина. В подвале не было никакого пожара, сохранилась лишь память о нём. Мысли в его голове путались. Ваша сестра, это правда, у вас была сестра-близнец, она много лет назад устроила пожар в подвале. В устремлённом на него взгляде Кристины промелькнула жалость. Вам ничто не угрожает, Дэвид, вы в полной безопасности. Она сгорела там внизу. Вы весь дрожите. Позвольте, я вас укрою. Кристина помогла ему снять пиджак, потом стащила с него ботинки. Укрыв его одеялом, она присела на краешек кровати и мягким движением руки убрала тёмные волосы с его лба. Её пальцы гладили его щёку. Ему пока не удалось выровнять дыхание. Кристина, скажите мне наконец, что всё-таки происходит здесь в Эдбруке, умоляюще сказал он. А разве не вы сами собирались рассказать нам об этом? ответила она вопросом на вопрос, но в словах её не было ни при этом ни резкости, ни упрёка. Рука девушки скользнула к его плечу. Отдыхайте, Дэвид, и выбросьте из головы все неприятные мысли. Вы так бледны и выглядите таким усталым. Давид однако не унимался. Вчера, вскоре после того, как я приехал, мне показалось, я видел вас в саду вместе с Саймоном, но это не могли быть вы. Постарайтесь успокоиться. Здесь есть ещё одна девушка. Именно это мы и пытались вам объяснить, Дэвид. Вам следует отдохнуть. С трудом борясь с усталостью, он схватил её за руку. Незадолго до этого я подходил к вашей комнате. Вас там не было. В противоположность его возбуждению, голос её звучал успокаивающе. Я ушла в свою комнату рано вечером и всё время находилась там, как вы и просили. Должно быть, я заснула и не слышала, как вы стучали. Я спала очень крепко, Дэвид. Но Мис Уэб она тоже не ответила, когда я постучал в дверь её комнаты. Кристина ободряюще улыбнулась, как улыбается мать, пытаясь успокоить испуганного ребёнка, боящегося чудовища с красными глазами, которое прячется в туалете возле спальни. Няня часто принимает на ночь натворны. Её уже много лет мучает бессонница. Сомневаюсь, что вам удалось бы её разбудить, даже если бы вы вышибли дверь. Она задумчиво провела рукой по одеялу, разглаживая складки. Не знаю, Возможно, вы всё же разбудили меня. Мне снился какой-то кошмар. Я проснулась с неприятным ощущением, что происходит что-то нехорошее. Вот почему я нарушила ваши инструкции, Дэвид. Мне пришлось выйти из комнаты, чтобы выяснить, что случилось. Я очень рад, что вы сделали это, ответил он и устало вздохнул, осознавая наконец, насколько он измотан. Глаза его на секунду закрылись, и он поставил стакан на грудь. Кристина взяла его, намереваясь убрать на место. Давид снова открыл глаза. Расскажите мне о вашей сестре. Кристина, глядя куда-то в сторону, покачала головой, словно давая ему понять, что эти воспоминания чересчур тяжелы для неё. По бледной щеке медленно скатилась слеза, и он нежно притянул её к себе. Я понимаю, Кристина, прошептал он. Знаю, как это больно. Я тоже потерял сестру, и хотя это случилось очень давно, она, она Кристина подняла голову и пристально посмотрела ему в глаза. Почему вам так трудно сказать это? Она утонула, но вы по какой-то причине отказываетесь произнести это слово. Почему оно вас так пугает, Дэвид? Ответ его прозвучал как-то холодно и бесстрастно. Он словно констатировал факт. потому что в этом виноват я. В глазах Кристины промелькнуло не то ниверие, ни не то смущение, а он повторил: "Она утонула по моей вине". Он устремил взгляд куда-то мимо Кристины, словно видел перед собой картины далёких времён. Его охватили воспоминания детства, так долго и тщательно скрываемые в самых далёких тайниках душий, словно они могли вырвавшись на свободу, подобно страшной болезни опустошить мир. И вот теперь они разбили оковы и возникли из глубин сознания. Он плыл в бурном потоке, удивляясь, каким образом удалось воспоминаниям выйти из-под контроля, нахлынуть, чтобы мучить его, воскресить те времена и события, о которых он предпочёл бы забыть навсегда. Но, как оказалось, ничто не пропало, ничто не исчезло в лабиринтах памяти. Душевные травмы могут быть скрыты, могут затаиться, затихнуть, пуст не окончательно, иногда просто ожидая подходящего момента, чтобы возникнуть из небытия. Однако они странным образом принесли ему облегчение. По мере того, как Эш говорил, перед его глазами сменяя друг друга возникали видения, а затем медленно уплывали, постепенно уступая место следующим. При этих воспоминаниях Эш внутренне содрогнулся. Джульетта была злой девочкой. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу забыть об этом. По правде говоря, у меня не осталось о ней ни одного светлого воспоминания. Не кажется ли вам, Кристина, что это ужасное признание? Моя сестра погибла, будучи совсем ещё ребёнком, а я не могу сказать о ней ни одного доброго слова, не могу даже утверждать, что сожалею о её смерти. Видите ли, она была двумя годами старше меня. И её самым любимым развлечением было дразнить и мучить меня. Уверен, что она не желала делить со мной любовь наших родителей, но её шалости и проделки выходили далеко за рамки детской ревности. Он словно в новь увидел себя маленьким мальчиком. В её поддразнивании, в её выходках всегда было много жестокости.